Глава 19. Исповедь Люцифера. Вот так и закончилась история Прокиса. Хотя кто знает, может это не конец. Но я хочу рассказать вам о другом. Почему Прокис провалил миссию? Ответ на этот вопрос лежит в другой плоскости. Для того, чтобы понять смысл истории Прокиса, нужно разобраться в том, что такое добро и что такое зло. Можно ли сказать, что его история увенчалась успехом? Можно, и это не противоречит тому, что он провалил Божий план. Ведь он вместе со своей любимой. Кто-то возразит, что он же оказался в аду. А как определить, что вы в аду или в раю? Может, я вообще не дьявол, а Бог? Может, дьявол — это другая сторона Бога? Может, я сосуществую с Богом уже вечность? Много вопросов, но все по порядку. Подумаем сначала про другое. «Все, что я вам пытаюсь донести, так то, что слова – это просто слова и не более. Мы просто не осознаем, что мир состоит из слов, как химические элементы, и используем только лишь слова для описания мира, состоящего из слов. Как же быть, если все состоит из слов? Никак, потому что слова пусты. Они ничем не наполнены. Тогда, если мы не понимаем друг друга, то как мы взаимодействуем друг с другом? Потому что главнее реальность. Но если реальность — это тоже пустые слова, то как мы постигаем мир? Мы его не постигаем, а приближаемся к ней, как Ахиллес к черепахе, то есть мы никогда не познаем мир. Так и Прокис. Он думал, что сможет победить меня и постигнуть ту силу, от которой нужно бежать, как от цунами. Но этот глупец возомнил себя тем, кто, в отличие от остальных, обрел знание о добре и зле. «Я думаю, что не существует добра и зла». а есть лишь ведомые и ведущие. Прокис, его возлюбленная Лосьяна, его друзья Лескон и Элониус ведомые, а я ведущий. Я всесильная власть над всем сущим, и слово «дьявол» не передаст вам даже капли понимания моего всемогущества. Вот суть его провала. Прокис подумал, что он ведущий, который уничтожит меня. Смешной Прокис, да и вы люди тоже. Вот куда вы лезете? Хватит подниматься на вершины, хватит бороться с болезнью, хватит любить. Все без толку, ибо в пустоте пропадут любые вершины, в пустоте окончится борьба и в пустоте сгинет любовь. Конечно, вы не будете слушать, и правильно. Почему? Потому что я ведущий, а вы ведомые. Так, вы спросите, к кому я обращаюсь? К тем, кто прочтет историю Прокиса. Запомните, что вы проиграете мне все равно. потому что я на тысячи шагов впереди. Вы скажете, что знаем, знаем. Твоя гордыня уже погубила тебя. Да неважно. Я настоящий Бог. Я истинный Бог. Я ваш идеал. Вы поклоняетесь мне. Я добро и зло. Я, я, я. Много я, не так ли? Где ваш Бог? Бог — это вымысел. Бог — это очередное слово из мира слов. Бог — итог вашей бессмысленности. которую вы боитесь принять в своей жизни. Не боитесь? Тогда я скажу правду. Вы зря родились на белый свет. Вас не любит ваша мать и отец. Им вы не нужны, вас используют. Вы полезный материал для высшей цели. Вы умрете, а света в конце тоннеля не будет. Только дом плача, в котором вы соединитесь со своей любовью, которая вас не любит. Вы жалкое, никчемное существо, которое исчезнет из истории, как Прокис исчез из истории. Да, во мне ненависть, презрение, гордыня, и имя мне Легион, ибо нас много. Но я вас люблю, люблю всем сердцем. Что такое любовь? Я хочу, чтобы вы были совершенны. Я хочу, чтобы вы были бесстрашны. Я хочу, чтобы вы стали богоподобными людьми. Я верю в любовь, потому что любовь во мне. Я желаю вам только блага. Я желаю вам только зла». Ведь без зла любви не существовало бы и никогда. Никогда, никогда, никогда. Презренные слова. История Прокиса о презренных словах, за которые мы цепляемся с мертвой хваткой. Эти слова «я люблю тебя». Пора завершать мою историю. История Прокиса не закончится, потому что я сотворю невозможное. Я завершу Божий замысел. Я преклоню колени перед Христом и попрошу у Него прощения. Ты слышишь меня, Господь? Прости меня. Только эхо, эхо слов в мире слов. Постскриптум. Господь молчал и ничего не ответил Люциферу. Лишь только ветер свистел, огонь горел. Волны бились об каменный берег, а земля гудела. Люцифер смотрел на солнце, хотел увидеть Бога, но не увидел. Осмотрелся вокруг и просто заснул на гудящей земле, грезя во снах о судьбе прокиса.